Считаю этот день 2 сентября 1941 года самым опасным днем в своей жизни. Решается вопрос, уцелеть или погибнуть. Прождав часа два, был вызван к столу следователя Николаева. Последовало составление обычной анкеты. Еще раз. Главный упор который был направлен на вопросы о прежней судимости, о тюрьмах и ссылках. Отвечая, особенно подчеркнул, что из последней тюрьмы освобожден два года тому назад за прекращением дела, без предъявления статей и ввиду отсутствия состава преступления. «Судимость снята?» – спросил следователь. «Нет еще. По какому же праву вы живете в Пушкине?» «Не выдавать же мне было саратовскую паспортистку и мой ленинградский паспорт», – ответил. «Живу по временной прописке, как командированный Московским государственным музеем». Следователь Николаев помолчал, что-то обдумывая, в эту минуту решалась моя судьба. Потом написал какую-то резолюцию на анкете и сказал, «Можете возвращаться в Пушкин, а дальнейшем узнаете на месте». Что же, однако, должен был я узнать на месте? Во всяком случае, я пока что вышел живым из пасти удава. В тот же вечер мы с ВН уехали из Петербурга, не подозревая, что прощаемся с ним навсегда». В царском селе за эти четыре дня сильно почувствовалось приближение фронта. Горело вырится. В немногих десятках вёрст от нас на бульваре у египетских ворот стояло тяжелое шестидюймовое орудие и глухо ухало. Рядом с нашим домиком то и дело обстреливала небеса зенитка. Весь дом содрогался от ударов. Стекла наших окон были разбиты, рамы выбиты, двор и сад зияли воронками от аэропланных бомб. Две следующей недели пришлось почти безвыходно провести в щели, канаве в человеческий рост, сверху уложенной бревнами и засыпанной землей. Наконец мы узнали. В ночь на 17 сентября все власть придержащие бежали из царского села в Петербург, а утром мы увидели на бульваре около нашего домика авангардные части немецких самокатчиков. Через несколько дней помещение милиции и местного НКВД было исследовано организовавшимся русским городским управлением. Из найденных там бумаг я узнал, как надо было понимать загадочные слова следователя Николаева. «Возвращайтесь в Пушкин, а дальнейшем узнаете на месте». Был найден список 400 граждан города Пушкина, которые с семьями подлежат аресту и высылке – назначен был и день для этого, 19 сентября. Но события на фронте развернулись слишком скоро, органам власти пришлось спешно самим бежать из города, и приказ об аресте и высылке не мог быть приведен в исполнение. Он опоздал только лишь на два дня. В этом проскрипционном списке значились и мы с ВН. Но судьбе на этот раз было уготовано избавить меня от новых тюрем и ссылок, а нас обоих от верной гибели. Полагаю, что весь этот характерный эпизод является достаточной концовкой к теме о тюрьмах и ссылках и заканчиваю им свое растянувшееся на 40 лет повествование. В русской ссылке в 1934 году начал я писать эту книгу, заканчиваю ее в 1944 году в «Прусском изгнании», Тоже своего рода десятилетний юбилей. 1944 год. Конец. Конец книги.